Глава десятая «Ну, вы как?» – спросил я у пятерых уставших мужчин, сидящих на массивных лавках. Они недавно вернулись домой после серьезной заварушки в пустоши, проходившей под руководством коменданта Маршанска и выглядели немного потрепанными. «Нормально», – ответил брат и, откинувшись назад, поправил съехавшую в сторону простыню. «Только устали немного». «Нужно сейчас хорошенько попариться, и все будет отлично». «Баня – дело хорошее», – согласно кивнул я, осматривая свежие шрамы на телах бойцов и магов рода. Мужчины сидели, завернувшись в простыни, и не скрывали того, что бой был серьезным. Лишь Георгий выглядел как обычно. Казалось, он не участвовал в сражении, однако весь его вид явно говорил о том, что наследник рода Темниковых серьезно выложился магически. «Присаживайся», – произнес Георгий, хлопнув по пустому месту рядом с собой. Заняв место рядом с братом, я поправил простыню, которую успел накинуть в раздевалке и налил в пустую кружку свежего хлебного кваса. «Может, поделитесь подробностями?» завершив приготовление, спросил я. «Что было за стеной из паутины? Выяснили?» «Это была не наша операция», произнес вдруг один из магов. «А демонов. Они нас явно поджидали, так что там было настоящее месиво». «Я столько демонов еще ни разу не видел, их набежали тысячи, много людей погибло». «Вообще-то спрашивать о таком не совсем правильно», – произнес вдруг второй маг, который до этого расфокусированным взглядом смотрел на землю. «Мы там кровь проливали, сражаясь со злом». Он хотел еще что-то сказать, но тычок Ямаситы заставил его замолчать. «Думаю, если бы я не был сыном боярича, Мак разошелся бы еще больше». «Спасибо, что напомнил», — сказал я ему, отпив немного кваса. «А то мне казалось, что в пустошь ходят по грибы и ягоды, а не демонов убивать». Разъяренный взгляд мага я встретил твердо. «Что? Несколько раз в пустошь сходил в составе крупного отряда, и уже герой?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Да я два года там чуть ли не жил». Чуть приспустив свою простыню, показал присутствующим большое количество еле видных шрамов, все еще покрывавших тело. «Большинство из них не могу свести даже спустя год, а ты мне рассказываешь про борьбу со злом». Маг тут же заткнулся, а Георгий, хмыкнув, произнес. «Кроме орды демонов, там ничего не было. Несколько тысяч сильных тварей, и все». «Да?» – я искренне удивился. «И больше никаких сюрпризов? Если не считать того, что половина демонов шестого-восьмого уровня», добавил Емасита. «то не было. Это очень странно» заметил я. такое ордой они могли собраться и без помощи крестовиков. Что-то тут нечисто». «Совсем нечисто», – согласился Георгий. Поэтому Артем Романович отправил донесение императору со своими выводами о происходящем. «Имперские ищейки попробуют разобраться, от чего нас всех отвлекали. Было бы интересно заглянуть в их отчеты хоть одним глазком», – вынужден был согласиться я. Мужчина средних лет, с незапоминающимися чертами лица, не отвлекаясь от чтения, в очередной раз поправил очки, после чего нервно забарабанил пальцами по столу. «Снова пропал спящий агент», – нахмурился он. Это начинает сильно раздражать. От недавнего удовлетворения не осталось и следа. Да, им удалось ловко перевести внимание властей империи на происходящее вблизи Маршанска, а также спокойно провести все запланированные акции». Что неудивительно, ведь власти не могли проигнорировать странное поведение демонов возле города, где недавно обнаружился Камень Души. Мессиры Ордена могут повернуть в свою пользу даже поражение, однако, несмотря на приятные новости, настораживало то, что уже четвертого агента находили мертвым. «Случайности не случайны», – в очередной раз хмуро подумал мужчина. «Происходящее наталкивает на не очень хорошие размышления. Кто-то за них взялся. Хорошенько взялся. Даже устранение нескольких агентов не помогло. Закончив изучение донесений, составленных аналитическим центром ордена, мужчина вернулся к прерванным мыслям. «Интересно, это все же жандармы или церковники? На работу частных лиц совсем не похоже», – подумал он, потирая шею, усеянную большим количеством некрасивых шрамов. «Скорее вторые. Эти твари умеют добиваться результатов». Особенно, если в делах замешаны демоны. Переведя взгляд на дорогие платиновые часы, мужчина сам себе кивнул. Нужно собрать совет и довести до них последние новости. Потом придется лично заняться убитыми агентами. Иначе следующая фаза операции окажется под угрозой. Во второй половине первого триместра во всех школах на Сирианской империи проводилось одно из важнейших мероприятий года – Ритуал проверки магических сил. Находящаяся в постоянном состоянии войны с демонами страна нуждалась в систематическом притоке новых магов. А так как одаренные рождались не только в боярских родах, но и в семьях простолюдинов, главная задача государства заключалась в своевременном выявлении необученных магов. После выявления одаренные отправлялись на обучение в местные филиалы Лиги магов, где и проводилась их подготовка. По статистике, ежегодно в империи выявлялось порядка двух тысяч магов, цифра немалая, поэтому государство уделяло этому мероприятию очень большое внимание. Для учеников имперской школы проверка ничего нового не открыла, ведь тут в основном учились представители боярских родов, детям которых традиционно проводили подобные проверки в раннем возрасте, поэтому большинство учеников филиала не только знали о наличии у них магических сил, но к тому же могли ими пользоваться. Я как раз и входил в группу таких учеников, хотя, признаюсь, больших свершений на ниве магических искусств от меня можно было уже не ждать. По словам профессора Березова, который это утверждал, потому что я в раннем возрасте стал довольно сильным бойцом, и мой организм привык работать с Шикичо». «Именно эта энергия, по мнению профессора, мешала моему магическому дару полноценно развиваться, и чем дальше я буду учиться магии, тем тяжелее мне будет переходить в следующие ранги». Вообще-то беседа с главой Лиги магов Маршанска оказалась довольно познавательной. Мужчина, помимо всего прочего, смог выявить мою главную ошибку при создании заклинаний. Узнав о ней, я был в ступоре и не понимал, почему мне это неизвестно». Оказывается, за все время обучения ни один так называемый учитель не сказал мне, что при создании заклинания необходимо держать перед собой руну концентрации. Пилки. Как же я был зол в тот момент. Хотелось кого-нибудь разорвать. Ведь это основы. Это то, чему долбанный магистр, назначенный Петиусом, должен был обучить меня в первую очередь. Демон. «Ты чего это?» – спросил меня Владимир, исчезав, легонько толкнув плечом. От тебя веет какой-то злостью, кажется, сейчас на кого-нибудь набросишься. Вон уже все оборачиваются. Извини, возвращаясь в реальность, произнес я, постарался успокоиться и пояснил. Просто вспомнилось кое-что неприятное. Проигнорировав взгляд Марии Феофановны, внимательно следящей за мной, я начал осматриваться. Нас, учеников седьмых классов, привели в специальный круглый зал на первом этаже школы, потолок, стены и пол которого были выложены белой мозаичной плиткой с красными узорами неизвестных мне рун. «Как красиво!» – подумал я, активируя технику глаза волка и оглядываясь по сторонам. За яркими красными рунами просматривалось несколько десятков других магических символов. «Это настоящие руны или бутафория?» – тихо спросил кто-то с независимым видом. «Настоящие», – подумал я, но промолчал. Ко мне и так повышенное внимание со стороны одноклассников и других учеников нашего филиала. Не стоит лишний раз о себе напоминать, а то снова начнут коситься и отвлекать. Когда ритуал проверки магических способностей наконец начался, я осознал, что он в корне отличается от тех, что проводится в боярских домах. Как минимум, Темниковы проводят ритуал совершенно по-другому. Хотя неудивительно, ведь, насколько мне известно, ритуал, который проводится в этом зале, необходим для того, чтобы выявить магический талант или проинформировать о его отсутствии, в то время как ритуалы в боярских семьях показывают и другие параметры. К тому же сегодняшнее магическое представление проводят для единовременной проверки большого количества людей. Вот первого участника ритуала приглашают в центр помещения, где находится невысокая тумба, стоящая на небольшом подиуме. Он подходит и кладет руки на небольшой стеклянный шар, расположенный над тумбой. Через несколько секунд шар начинает светиться тусклым белым светом. Под аплодисменты присутствующих первый участник ритуала вернулся на свое место, заместитель директора, отметив что-то в папке, вызвала к тумбе следующего. Не знаю, как подобные мероприятия проходят в других школах, но в нашем филиале ритуал выглядел именно так. Все происходило довольно однотипно. Участник подходил к тумбе, клал руки на шар, и тот через некоторое время начинал светиться. Аплодисменты каждому новому участнику становились все жиже, а ученики все увереннее поднимались на подиум. Кстати, время ожидания свечения шара и его яркость были одинаковыми у всех учащихся. Именно поэтому я понял, что имеющаяся у меня информация верна, и данный ритуал может определить наличие или отсутствие магического таланта. Удивительно, но все ученики седьмых классов, прошедшие сегодня ритуал, оказались магами, а мне почему-то казалось, что среди нас найдутся хотя бы один-два нормала. Ведь и в семьях бояр иногда рождаются не маги. Я, живое подтверждение подобному, был. «Сейчас ритуал показал, что я маг, и свою долю аплодисментов я сорвал». После проведения ритуала всех участников пригласили на торжественный обед, а позже распустили по домам, так как уроков на этот день запланировано не было. Наблюдая за учениками, устремившимися к выходу из школы, я в очередной раз убедился, что ребенок в любой ситуации остается ребенком, даже если он маг, при условии, что его тело не займет взрослый человек из другого мира». Оставшееся до каникул учебное время я провел в усиленных тренировках с Леонидом Викторовичем, а также в попытках полноценно освоить поглощение и преобразование магической энергии с использованием руны «Концентрация». Это та самая руна, которую должен использовать потомственный маг при создании любого заклинания. Как минимум на начальном уровне. Каникулы начались для меня не очень хорошо. В первый же день Георгий поздравил меня с тем, что нам придется отправиться домой. «В поместье?» – удивился я. «На каникулы? И ты тоже со мной поедешь? Ссылка закончилась?» «Да, придется ехать», – произнес довольный брат. «Но насчет ссылки пока не уверен. Там будет видно». «Мне казалось, ты не горишь желанием возвращаться домой», – осторожно заметил я. «Общаться с отцом и тем более с Галиной». «Не горю. Мне не о чем говорить с этой тварью», – ответил брат посерьезнев. «Но все же за время, проведенное в Маршанске, я несколько заскучал». «Надо бы развеяться и с друзьями встретиться». «Как будто дома тебе будет очень весело», – иронично заметил я. «Такие контры с отцом. Вот навеселишься». «Вообще-то мы приезжаем в поместье, а затем через несколько дней отправляемся в столицу. Вот по ней-то я успел соскучиться». «Тогда это действительно намного интереснее», – задумчиво произнес в ответ. «А что планируется в столице? Зачем мы туда поедем?» «Традиционный имперский бал» подмигнул мне Георгий и, направившись к выходу из комнаты, добавил. «Так что, собирайся, через час выезжаем. Уточнить, что это за имперский бал, я не успел». «Ну ничего, в пути уточню», – подумал и с некоторой грустью произнес. «Интересно, а что это за друзья у Георгия? И почему за целый год только один из них приехал сюда его навестить?» «Так что там за имперский бал?» – спросил после того, как наш вертолет поднялся в воздух. «Никогда про такой не слышал». «Это предновогодний бал», – пояснил брат. «Проводится ее величеством ежегодно в Романовском дворце». «А мы каким боком относимся к этому мероприятию?» – недоуменно уточнил я. «Насколько мне известно, раньше наша семья не принимала участия в таких праздниках». «До того момента, когда отец снова не начал интересоваться политикой», – недовольно объяснил Георгий. «Да почему не принимала? Я на этом балу был, Федот и Игнат тоже». «Неудивительно, что у него недовольный тон», – подумалось мне. Георгий наверняка не предполагал, что отец может так сильно измениться за короткое время и уже готовился взять бразды правления родом в свои руки, а тут такой облом. Да еще и по шапке получил, когда думал, что победит. «Да и ты, кстати, со своей самоинициацией тоже много шума наделал», продолжил тем временем брат. «Так что нет ничего удивительного в том, что приглашение на имперский бал не заставило себя долго ждать, тем более приглашение для всего рода». После приземления нас сразу же встретили радостные сёстры и Руслан. «Привет!» – подбежав и обняв меня, – закричала Мария, пытаясь перекричать шум винтов вертолёта. Анна подбежала к Георгию. Потом они поменялись местами и, наконец, обнимавшись, стали между нами и направились ко входу в дом. «Ну что, как вы? Рассказывайте!» – сказала Мария и, посмотрев на меня, добавила. «Иван, в школе ритуал проверки магических сил уже прошёл? К предметному этапу имперского турнира готов?» «Ритуал прошел, а к предметному этапу не готов», – четко доложил я и рассмеялся. «Готовлюсь к бойцовскому турниру». «Здорово, боец!» – произнес наконец-то подошедший Руслан. «Лучше бы к магическому этапу подготовился». «Привет!» – поздоровался я и пояснил. «Магией я начал заниматься недавно, а боевыми искусствами занимаюсь уже несколько лет». «Слабак!» – тут же констатировала Мария. «Лучше обучаться нормальной магии, раз силы позволяют». «А махание кулаками оставь простолюдинам, этому каждый может научиться». «Считаешь, что путь воина чем-то плох или хуже пути мага?» – решил уточнить, немного задетый такими словами. «Ведь еще недавно я считал, что магия для меня в принципе закрыта». «Ну неплох», – протянул Руслан, вступая в дискуссию. «Но маги-то намного сильнее воинов. Тут спорить бесполезно». «Я вас разочарую», – заметил, усмехнувшись. Если среднестатистический воин проигрывает среднестатистическому магу, то это ни о чем не говорит. Все зависит от мастерства конкретного воина или мага, только от этого и ни от чего более». «Да ну!» – скептически посмотрела на меня Анна и словно маленькому ребенку объяснила. «Маги все равно сильнее воинов». «А ты, Георгий, как считаешь?» – спросила Мария у притихшего наследника. «Кто сильнее, воин или маг?» Старший брат на мгновение остановился и, покосившись на меня, произнес. Я согласен с Иваном и считаю, что все зависит от навыков конкретного человека. Мастерство против мастерства. Глянув на недовольные лица троицы, он хмыкнул. А знаете что? Вы все равно будете придерживаться своей точки зрения, пока не увидите обратного. А если не увидите, то это может вам дорого стоить. Думаю, учебный бой между Русланом и Иваном позволит вам понять мою правоту и взглянуть на ситуацию трезво. «Хочешь сказать, что Иван может меня победить?» – удивился Руслан. «Без обид, но это невозможно. Он же не Витязь и не богатырь, а обычный воин». «Вот и проверьте», – заявила Анна. «А мне было бы интересно посмотреть, что на самом деле воин может противопоставить магу». «И мне», – добавил Руслан решительно. «Значит, сегодня вечером мы посмотрим, кто из нас прав». «Если Георгий будет страховать, то почему бы и нет?» – подумал я. «К тому же давно не тренировался с магом». Обед прошел в нейтральной обстановке. Откуда-то приехал отец, нехотя пообщался с наследником на общие темы, а затем снова уехал. Меня удостоил приветственного кивка, и все. А это даже неплохо, думал я, неторопливо поглощая еду. Было бы значительно хуже, если бы он сходу позвал меня в кабинет для беседы. Вечером того же дня наша дружная компания встретилась в зале боевой магии. Я, как и Руслан, надел легкий спортивный костюм. Ну что, начнем? «Или сначала тебе нужно побегать и размяться?» – спросил Руслан, улыбаясь и занимая место в десяти метрах от меня. Он явно был уверен в своей победе. «Бегать не нужно», – ухмыльнулся я в ответ и, запуская циркуляцию духовной энергии, пояснил. «Это необходимо только для низших рангов». «Смотрите только аккуратно», – сказал Георгий, благоразумно отходя назад и закрывая девочек аурным щитом. «Буду предельно аккуратен» произнес Руслан, посчитавший, что предупреждение адресовано ему, однако Георгий смотрел на меня. «Готов?» – спросил наследник. «Да», – сухо ответил я. «Руслан?» «Давно». «Тогда начали», – скомандовал Георгий, и Руслан сходу отправил в меня заклинание. «Может, пока не поздно возьмешь жезл?» – спросил я, сделав полшага в сторону и на несколько сантиметров разминулся с воздушным кулаком. «Я и без него справлюсь». Хмыкнул брат и ударил уже более серьезно, двумя площадными заклинаниями. «Нет, так мы долго будем раскачиваться», подумал я и начал действовать. Дождавшись, когда огненная стена скроет меня от взора брата, я несколько раз быстро выполнил технику шаг и, оказавшись за спиной Руслана, нанес ему таранный удар в спину, сходу пробив слабый щит, опрокинул на пол и разорвал дистанцию. «Один ноль в пользу Ивана», произнес Георгий, удивленно глядя на меня. «Шаг он в моем исполнении еще не видел», – подумал я довольно. А смотрится это довольно эффектно. Разозлившийся из-за неудачи Руслан сходу атаковал меня парочкой сильных заклинаний. Уйдя от атаки брата, я выставил щит воли, позволив попасть в себя слабому воздушному кулаку, приблизился к Руслану и нанес пару ударов вихрями силы. На этот раз брат не стал меня недооценивать и выставил действительно сильные щиты» поэтому от последовавших за моими действиями заклинаний мне пришлось уходить в очередной раз, используя шаг. Этот прием я применял неоднократно, кружась вокруг брата и проверяя на прочность его щиты. Скорость была очень большая. Кто-то из нас в скором времени должен был ошибиться. Или я попаду под его мощное заклинание, не успев вовремя уйти в шаг, или мне, наконец, удастся пробить постоянно обновляемый щит брата». Удача была на моей стороне. Очередная серия ударов разбила щит и откинула Руслана на пол. И это учитывая то, что уверенно пользоваться шагом я научился не так-то давно. Техника очень сложная, требует недюжинной сноровки и постоянного сосредоточения. Хорошо еще, что с Леонидом Викторовичем мы отрабатывали тактику, примененную мной сегодня. Она включала в себя шаг, пару ударов и снова шаг, а потом еще пару ударов. «Судя по тому, как проходил бой, техникой я владел неплохо». «Два ноль», – прокомментировал Георгий. «Пилки!» – Руслан ударил кулаком по полу и встал. «Что вообще происходит? Как ему это удается?» «Происходит то, что должно произойти. Ты недооцениваешь путь воина, за что и наказан», – жестко произнес Георгий. «Ожидал легкой прогулки? Думал, что быстро разберешься с Иваном?» Да, он, конечно, совсем не простой воин, он много знает и умеет, но ты ведь проигрываешь ему не потому, что недооценил конкретно его, а из-за того, что по какой-то причине считал себя априори сильнее. Я посмотрел на удивленные лица девочек, стоящих за Георгием и добавил. На самом деле, путь воина может многое дать своим адептам. Но я также хотел бы заметить, что Руслан почти не использовал свое преимущество и не пользовался площадными атаками. Работал точечными заклинаниями. «Вот именно! Какой ты маг без площадных заклинаний!» Отсчитывая Руслана, жестко продолжил Георгий. «Он же спокойно уходит от всего, что ты кастуешь, за счет скорости!» Потом наследник обратился к сестрам. «Вас это тоже касается. Никогда не стоит недооценивать противника. У каждого бойца свои козыри. И дай спаситель, чтобы вы могли таких сюрпризов избежать!» «Площадные?» – уточнил Руслан решительно и посмотрел на меня. «Что же, давай попробуем еще раз!» Следующие несколько минут боя мне пришлось знатно поизворачиваться, уходя от всевозможных заклинаний. В те небольшие мгновения, когда удавалось немного приблизиться к Руслану, он кастовал вокруг себя круговые заклинания, заставляя меня разрывать дистанцию. Наконец я заметил, что Руслан истощен и специально подставился под его заклинания. «Стоп!» – тут же скомандовал Георгий, прекращая бой и добавил. «В копилку Руслана отправляется одна победа». «Наконец-то!» Пытаясь отдышаться, произнес брат и сел на пол. «Ну ты и верткий». «Еще бы», последовав его примеру, сказал я. «Но не такой верткий, как хотелось бы. Ты меня все же зацепил. Да и устал я, сил больше нет. Так что все, на сегодня конец». Устал я действительно прилично. Все же техник мы использовали много. Да и поскакать пришлось немало. Однако силы побарахтаться еще с десяток минут у меня были. Я проиграл с другой целью. Мне не хотелось побеждать Руслана третий раз и еще больше его унижать. Он и так два раза проиграл младшему брату, который, к тому же, не использовал магию. Третий проигрыш мог бы его разозлить, и, скорее всего, в фокусе его негативных эмоций был бы я. Дальнейшее развитие событий предсказать несложно. Охлаждение отношений и, возможно, небольшая вражда. Мне подобный расклад был совершенно не нужен поэтому пришлось подставиться и позволить Руслану реабилитироваться, хотя бы в собственных глазах. «Я в шоке», – честно призналась Анна, подходя поближе. «Ничего подобного не ожидала. А ведь нам говорят, что войны намного слабее магов. Все зависит от индивидуального мастерства», – пожав плечами, повторил я и, встав, помог Руслану подняться. «Так», – обратился Георгий ко всем и посмотрел на часы. «Скоро ужин?» поэтому идите-ка вы по комнатам и приводите себя в порядок». После ужина слуга пригласил меня зайти в кабинет отца. «Делать нечего, нужно идти», – подумал я и предупредил Георгия. «Спаситель знает, что там будет. Пусть на всякий случай подстрахует». «Знаю, что тебя не радует частое личное общение между нами. Поэтому сразу перейдем к делу», – произнес отец, когда я вошел в его кабинет и занял предложенное место. «На императорском балу ты будешь представлен его высочеству принцу Витовту, и я хочу, чтобы ты не уронил чести рода». «Ага. Хочет проверить, в силе ли наши договоренности насчет трактовки некоторых событий», подумал я и ответил. «Это в первую очередь в моих интересах. Не понимаю, зачем этот разговор». «Мне необходимо, чтобы ты понял важность ситуации и подошел к делу серьезно», ответил отец. «Хотел бы предупредить, чтобы ты не трепался с людьми о том, что происходит внутри рода». «Я чту наш договор», – произнес вместо ненужных оправданий. «Приятно слышать», – кивнул отец и после небольшой паузы добавил. «Бал через неделю. Завтра отправлю к тебе Портнова и Эльвиру Павловну. Ты должен быть готов на все сто процентов». Я кивнул. «В таком случае, если тебе все понятно, можешь идти». Я снова кивнул и молча вышел из кабинета. Возвращаясь в свою комнату, я задумался и чуть не прошел мимо Георгия, вышедшего из темной ниши. «Пилки!» – выругался я. «Не пугай так! Мне показалось, что это снова убийцы!» «Не буду!» – усмехнулся брат и разом посерьезнев уточнил. «Что он хотел?» «Рассказал, что на имперском балу меня представят Витовту и что нужно подготовиться. И держать рот на замке!» – добавил Георгий. «Само собой!» – подтвердил я. Следующие три дня пролетели для меня как один миг. Эльвира Павловна хорошо знала свое дело и не могла допустить, чтобы я отправился на императорский бал неподготовленным. Благо, на этот раз мои мучения разделили Руслан и девчонки. Так что было не так тоскливо. В столицу империи, город Мариград, мы отправились заранее на уже знакомом мне вертолете. Там у рода тоже имелся большой дом, в котором сейчас проживали Федот и Игнат. Именно оттуда мы и будем выезжать на императорский бал. Ну и хорошо, найдется время подготовиться. Не попадем сразу с корабля на бал. Подумал я, когда наш вертолет садился на посадочной площадке столичного дома.